Глава семнадцатая. Живущая в Америке Марина Абрамович, известный художник-перформансист, искусство чуждое мне, рассказывала про себя. В творческом процессе всегда есть несколько стадий. Поначалу это длительный период тяжелой и напряженной работы. Потом наступает момент, когда ты оказываешься в тупике, перед тобой стена, и ты понимаешь, что дальше идти некуда. Тогда ты бросаешь и отступаешь на время и просто плывешь по течению. И вдруг неизвестно откуда озарение, и все складывается в цельную картину. Один в один, стало быть, вовсе не личное, не уникальное, как я про себя думала, а стандартное, всеобщее, готовишь ли ты научные сообщения, сочиняешь ли музыку или ставишь слово после слова. На самом деле пишу слова, потому что тупик, и попытка выбраться из тупика, попытка большого обмана. Никто не видит, не знает, что я год уже приблизительно ищу глазами крюк. Но их нет, потому что везде электричество. Знаменитые страшные слова от Светаевой. А у меня все одно в глубине души. Тысячу лет, вот так же будут сиять звезды, а меня не будет. Знаменитые тоскливые слова Бунина. Мне свой Бунин и чужая Цветаева. А весь последний год приучала себя к исчезновению, то есть к мысли об исчезновении меня, а значит всего во мне. Энтропия, она же аннигиляция, она же исчезновение, не как отвлеченная идея, имеющая вполне опосредованное отношение к субъекту, а как неприложный факт. Не умственно, а чувственно узнала, что больше не вечна и у меня нет будущего. Я уже не прочту Кена Уилбера, разработившего систему и интегральную философию, о которой говорит режиссер и драматург Ваня Воропаев, и не ломанусь, а Ванину сторону, если промелькнет минутная зависть к его опыту проживания жизни, как бывало и раньше, по отношению к опыту, допустим, Сергея Веренцева или Владимира Мартынова или Нади Кажушаной, не похожих ни один другого кардинально не похожей. Она ведь и тогда знала, что ничем практически не кончится. Так мечтания возбудят собороздки серого вещества. Походишь, походишь, возбуждение, да и вернешься к себе, такая, какая есть, со всеми своими заморочками и ошибками. Но и мечтание к чему-то подталкивало, и душевное движение что-то меняло в душевном строе. Сейчас наталкивается на цемент. Мгновенная боль. А привычного лекарства, работая в объеме, занимавшем едва ли не весь жизненный объем, теперь нет в моей аптеке. Не завозят пустые полки. Территория Вани Воропаева не моя территория.